несмотря на очевидный конец немецких войск, отрезанных и прижатых в этом мешке к морю, сопротивления не падало, и каждый километр, каждый квартал, каждый дом приходилось брать в упорном бою. Как загнанные звери, обреченные гибели, дрались немецкие солдаты. На что они надеялись? На чудо? Чудес не бывает. На какую-то неслыханную помощь, которая вдруг свалится им как манна с неба? Тоже глупость. Изредка попадались небольшие группы пленных немцев, но по сравнению с тем количеством трупов, которое оставалось на поле боя, это было очень мало. Три наших самоходки мы нашли не сразу. Смола ушел вперед, когда мы свернулись с дороги вправо и остановились за серым домом, который был началом улицы, ведущей в центр города. Бой был впереди. Трудно было установить точно, где немцы, а где наши. Подошедшие бойцы подтвердили нам, что было уже несколько раз, когда немцы появлялись откуда-то с тыла. Казалось, что позади их быть уже не могло, но проходил час, как они вдруг появлялись и снова начинал собой на улице уже отбитой прежде нашими бойцами. Значит, они затаяивались в подвалах домов, а потом пробиваясь к своим. Невольно натыкались на наши подразделения, поэтому мы далеко не забивались и были предельно внимательны. У водителей были карабины, а у нас с Иваном один автомат на двоих. Правда, пистолеты были, но это оружие так скорее психологическое, чем для отражения нападения. Конечно, мы были не одни. Совсем рядом были минометчики, которые временами вели огонь, держа связь по радио с передовыми ротами. Они поддерживали их своим огнем по просьбе командиров. Смола ходил почти час, пока разыскал три самоходки. Наверное, почти бежал всю дорогу. Выпалил. Там, вон, за тем высоким домом стоят. Стрелять нечем. Подъехать небезопасно. Придется носить. Я прикинул, до того дома было метров пятьсот. Далеко носить тоже не хотелось. Ну, так как же будем делать? переспросил я старшину. Может подъехать ближе? Нельзя, ответил Смола. Простреливается пулеметным огнем. Я сейчас возьму ящик и пойду, а вернусь другим путем. Я посмотрел на него и понял, что он просто не хотел нам приказывать рисковать. Иван меня понял. Мы молча взяли на плечи по ящику и пошли. Смола прокашлялся, тоже взял ящик и обгоняя нас, стал в голове цепочки. И повел нас к месту, где стояли самоходки. Спустя больше половины пути неожиданно ударила пулеметная очередь. Пули задсокали по брусчатке, но мы уже успели забежать в дом. Переводя дыхание и вытирая обильно бежавший по лицу пот, Смола прошептал: "Теперь почти рядом. Надо еще в двух местах перебежать. Я побегу, а вы по одиночке со мной". Не успел он выглянуть из-за дома. как снова ударил пулемёт. Но Смола достиг противоположной стороны улицы. Ждать нам не хотелось, но Смола предостерёг. «Вы подождите, я сейчас отнесу ребятам, а они дадут ему прикурить, тогда и принесёте!» Сказав это, он скрылся в подъезде дома. «Наверное, дворами решил пойти», — подумал я. Действительно, через несколько минут, в стороне, куда мы пробирались, раздался выстрел. А в доме, откуда строчил пулемет в оконном проеме, взрыв. Видал! – вскрикнул Иван. Добрался! Мы закинули на плечи свою ножу и бросились на другую сторону улицы. Я посмотрел в подъезд, в котором скрылся Смола, но там было темно, а куда идти нам неизвестно. В это время по тротуару вдоль стены бежал в нашу сторону Лёша Ларченков, подхватив у меня ящик. Он ничего не сказав, бросился обратно и уже на ходу крикнул: «Вертайся назад!» Иван побежал за ним, но ему было тяжело, потому что последнее время он хромал. У него была ранена нога. Рана уже заживала, но носить грузы было еще рано. Догнав его, я попросил отдать мне ящик, а ему сказал, чтобы подождал нас здесь, но он предложил нести вместе. На что я тоже не согласился. Так бы и припирались, если бы не прибежал Голубев. Мы отдали ящик ему, а сами побежали к машине. Теперь уже можно было подъехать ближе, что мы и сделали. Вместе с водителями выбросили на землю термосы и шестьдесят ящиков боеприпасов. Куда нести мы не знали, поэтому пришлось ждать некоторое время. Вместе с экипажами пришел и Смола. Место выбрали удачное. Со стороны немцев оно не просматривалось. Несколько домов, которые отделяли нас от противника, были заняты нашими ротами. С верхних этажей то и дело доносилась стрельба. Немцы упорно удерживали улицы, но все же шаг за шагом передовые подразделения продвигались. Ребята начали перетаскивать снаряды в машины. Я подключился к экипажу Тимакова. К этому времени у них не было уже ни одного снаряда, кроме подкалиберных. Дотаскались до того, что вся гимнастерка была мокрая, хоть выжимай. Нагрузили полностью, даже под ноги наложили. Другие тоже последовали нашему примеру. Смола в это время подтащил термос с макаронами, сваренными на свиной тушенке, но особого восторга макароны не вызывали. Такая еда надоела. И хотелось чего-то такого овощного, а лучше всего наваристого борща. Свои пожелания Алексей Ларченков высказал старшине. А где капусты возьму? Оправдывался Смола. Потерпейте, братья, вот разживусь чем-нибудь таким вкусненьким и доставлю. Забегая вперед, скажу, что дня через три он привез замечательную соленую рыбу, ели с аппетитом вахотку, а потом бесконца пили. Заидо из застал на скамбат приходька, который следом за нами пробился по дороге. От него мы узнали, что наш штаб дивизиона тоже потянулся ближе к батареям и уже находится на краю не города. К ночи бой почти полностью утих и углубился. Теперь стрельба доносилась уже со стороны морского порта и мертвой вислы. Это был предпоследний день марта. 29 марта с утра еще слышались разрывы, пулеметная стрекотня, а к концу дня город был почти полностью очищен от немцев. Кое-где еще приходилось ликвидировать отдельные группы, которые прятались и, выжидая момент, наносили урон нашим ротам. Стреляли с чердаков, из-за угла, из окон домов или где-нибудь на заводских дворах. Жители города прятались в подвалах домов, там же пытались за спиной мирных граждан спасти свою шкуру и фашисты переодевались в цивильные платья, но их быстро распознавали, да и сами жители не желали помогать фашистским солдатам. Тайком выбираясь из убежищ, боясь расплаты, они находили наших бойцов и указывали на прятавшихся фашистов. В одном из подвалов соседнего дома Раздались крики на немецком языке. Слова разобрать было трудно, но в том, что они были похожи на призыв о помощи, сомнения не было. Что бы это могло значить? Приходька послал узнать, что там происходит и в случае необходимости принять меры. Крики доносились из окон подвального помещения, которые были заделаны решетками. В доме никого не было, на чердаке еще что-то дымилось. По мере возможности мы старались ликвидировать пожары, а очагов возгорания становилось все больше, хотя артиллерийских обстрелов уже почти не было. Бой передвинулся ближе к морю, в сторону порта, и понемногу утихал. Создавалось впечатление, что кто-то специально поджигает, чтобы мы отвлекались на пожары и не занимались основным делом – ликвидацией остатков фашистских войск. Бросившиеся в подвал бойцы. Нос к носу столкнулись с двумя типами, одетыми наполовину в гражданскую одежду. Сомнений не было, что это были переодетые фашисты. В руках они тащили небольшие канистры, либо с бензином, либо с керосином, а на шее у них висели автоматы. Пытаясь скрыться, они спешили на выход. А пеши вбросились обратно, в тёмный коридор подвала, не успев дать отпор. Крик был именно в то время... Когда они отбирали у прятовавшихся в подвале женщин эти канистры с горючим, те не хотели отдавать добровольно, потому что использовали их для приготовления пищи. Стрелять поджигателей тоже не решались, боясь обнаружить себя преждевременно. Крик женщин, конечно, в их расчёт не входил. В узком коридорчике подвала завязался бой. Сделав несколько очередей, они отступили в глубь подвала. Наконец, прижатые... Они оказались перед выбором: или плен, или смерть. Тогда они решились на отчаянный шаг, разлив бензин по коридору, подожгли его, тем самым отрезав путь нашим бойцам. Жители, которые находились в подвале, а там были женщины и дети, заперлись в одной из складовых, у которой была железная дверь. Сделав несколько очередей по двери, открыть ее не удалось. Тогда бросили гранату. Но безрезультатно. В это самое время один из бойцов проник в подвал с противоположной стороны через окно, выломав решетку. Всё остальное произошло мгновенно. В очередь и оба фашиста были убиты. Пожар охватил весь узкий коридорчик и грозил перекинуться на верхний этаж дома. Понадобилось какое-то время, чтобы объясниться с женщинами, сидевшими в заперти. Это оказались немецкие граждане. В городе было еще много немцев, не успевших эвакуироваться в Германию. Тушили пожар вместе, землю таскали со двора и засыпали языки пламени. Какими глазами смотрели на нас эти люди? Нет слов, чтобы описать их удивление. Они ждали, что мы придем для того, чтобы мстить за все то, что совершено их мужьями и братьями на нашей земле. но чтобы вот так рисковать своей жизнью ради спасения их детей и их самих от насилия своих же сородичей этого они не могли предположить вот уж чему поистине стоило удивляться да именно так оно и было стрельба не утихала всю ночь то и дело начну эту темноту рассекали трассирующие очереди немецких пулеметов Передовые роты 126-го полка, на участке которого действовали наши самоходчики, закрепились и активных боевых действий не вели, но на пулеметную стрельбу немцев отвечали своей пулеметной стрельбой. Минометчики довольно успешно вели огонь по оживающим пулеметным гнездам. — Нам стрелять командир не разрешил, чтобы потом не пришлось менять огневую позицию. — Засекут! — оправдывался он. А потом в темноте ищи удобное местечко. Да утра подождем. Действительно, утром тимаковская самоходка, продвигаясь по улице за наступавшей пехотой, накрыла несколько пулеметных точек, но и сама чуть было не стала жертвой одного фаустпатрончика. Спасибо ребятам из роты стрелков, заметили своевременно подкрадывавшегося немца. Боец ударил его прикладом автомата по голове. В тот момент, когда тот целился в самоходку. После боя Валентин Моисеев из этого экипажа ходил искать того бойца, но, к сожалению, никто не сознался. А жаль! За такую помощь надо не раз расцеловать этого бойца. Этот случай он мне рассказал, когда уже закончились бои в городе. Что греха таить? Роты стрелков редели, и с каждым днем. Становилось все меньше активных бойцов. Порой во взводе было по пять-шесть человек. Но задачи ставились такие, как и полноценному взводу. И выполнять их надо было. Надо было очищать дом за домом. Немцы сопротивлялись до последнего. Удерживали каждый этаж, каждый чердак. Нам, самоходчикам, у которых не было боевых машин, тоже порой приходилось помогать нашей пехоте в пешем строю. Я к этому времени был уже почти здоров и готов выполнять любые боевые задачи, но, честно говоря, нам с Иваном как-то не понять было действия нашего комбата, который старался нас удерживать чаще возле себя, не пускал туда, где по его мнению была сто процентная опасность. Лично мне казалось, что он нас бережет и опекает, боится за нас, как за своих родных детей. Может, это и так, или в во всяком случае. Мне казалось, что так. Он давал такие поручения, чтобы мы были у него на глазах, и он смог в любое время вмешаться и подсказать. Он отлично знал всю нашу жизнь. Ведь моя и биография Ивана Стравирова как две капли воды были похожи. Болезнелся конец войны. Мы это чувствовали. И погибнуть на пороге победы было бы обидно. Он это понимал и зная наше молодое безрассудство. а порой, откровенно говоря, уховство, старался направлять нашу деятельность в нужное русло, чтобы не дать нам погибнуть глупо. Но все же мы были с ребятами во всех делах и не отставали. А когда вдруг возникала необходимость прочесать этажи дома или очистить подвалы, мы также были вместе со всеми. Данцик, хоть и польский город, но немцы сумели его онемечить. В городе было очень мало жителей польской национальности, но были и русские, белорусы, латыши, литовцы. Это те, кого немцы вывезли из родных мест и привезли сюда насильно, чтобы заставить их работать на себя. В городе были судоверфи, где немцы восстанавливали свой флот. В городе было много различных ремонтных мастерских, где немцы ремонтировали боевую технику и везде заставляли трудиться эту рабочую силу. В основном это были молодые люди, чаще женщины и девушки. Мужчинам и молодым парням уготовливалась другая судьба. На одном дворе небольшого заводика или фабрики мы видели тюки, набитые человеческим волосом, а рядом на складе была и готовая продукция: матрасы и кресла, где для набивки использовался человеческий волос. Увидев такое количество волос, свой волос становился дыбом, ведь это сколько надо людей погубить. Позже мы узнали много о жестокостях фашизма, чего мы в ходе войны не могли знать. Город дымился, повсюду были видны следы недавних пожарищ, и только усилия наших бойцов способствовали тому, что многие дома были спасены от полного уничтожения. Серые дома, черные глазницы окон, выгоревшие чердаки, обнажили обрушенные артиллерийским огнем крыши, горы битой черепицы и битого стекла на тротуарах. Все это гнетуще действовало на настроение. Многие улицы были завалены различными вещами, которые немцы наскоры выбрасывали на улицу, стараясь орудить баррикады и пригородить путь нашим частям. Дивизия наша наступала с западной стороны, со стороны Галивы. Нам почему-то казалось, что с западной стороны немного меньше будет сопротивления, но это только так казалось. Немцы везде дрались яростью, и каждый дом, каждый квартал брался с боем, и мы несли потери. И после того, как нам казалось, что уже все дом взят, немцев вышибли, мы снова и снова прочесывали каждый этаж, чтобы не получить пулю в спину.